Глава 15. Подготовка к свадьбе шла полным ходом. После недомолвок, истерик и скандалов море страстей кое-как устаканилось. Юдинцев знал эту истину: если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. Эта ситуация называлась мама Марины, Любовь Ермолаевна, и как можно изменить к ней отношение, пока было неясно, но отказываться от своей любви Николай не желал, поэтому таскался с дамами по свадебным и ювелирным салонам. Стало заметно, что Марина провела с матерью определенную работу. И если в интонациях Юдинцева появлялись металлические нотки, то обе дамы сразу шли на попятную. Праздник решено было организовать без пышности и кринолина и куклы на капоте. Все торжество должно было выглядеть элегантно с минимум гостей, но в дорогом ресторане и свадебным путешествием в Испанию. Марина видела, что мамаша страдает от того, что праздник жизни проходит мимо неё, но никто не в силах изменить традицию. Молодожёны должны провести медовый месяц только вдвоем. Дату и время назначили, осталось только определиться с гостями. По этому поводу спорили жарко и долго. Невеста отстаивала каждого человека, ей хотелось, чтобы коллеги, друзья, близкие и дальние оказались свидетелями ее счастливого первого замужества. Юдинцев без устали отвергал кандидатуры. В конце концов сдался и бросил пригласительные открытки на стол. За кого хочешь, но ну не забывай, что ресторан не резиновый. Не забудь писать моих друзей. Как поступим с Гульбанкиным? А, что мы можем сделать? Он под арестом. Против него все улики. Страшно представить, но, скорее всего, его приговорят к долгому сроку. Гульбанкина обвиняют в пяти убийствах. Что будет с концерном? Пока не знаю. Если его посадят, то, скорее всего, он передаст свои полномочия по управлению другому лицу. У него есть такая кандидатура на примете? Не знаю. В последнее время мы почти не общались. Он то в клинике, то в следственном изоляторе. Пока был на свободе, тоже хотел организовать поездку на побережье Средиземного моря. И что? Один. У него появилась женщина. Эдуард, кажется, познакомился с ней в больнице. Николай задержал взгляд на лице Марины, но оно ничего не выражало. Он перевез ее к себе в дом, причем с маленьким внуком. Вот как? Женщина скривилась в нисходительной ухмылке. Ему, оказывается, нравятся простушки, самые изработи крестьянских и в дом привел такую же. Была бы его воля, то женился бы на своей толстой домработнице. Каждый день бы при свежих харчах находился, и платить не надо. Ну, зачем ты так? Я видел эту медсестру краем глазового, очень приятная женщина. А по поводу Евгения Степановны, ты недалека от истины. Все время выглядела как старая калоша, а сейчас просто так расцвела. Прическу сделала стильную, над лицом, похоже, косметолог поработал, и ногти красным лаком накрашены. Странно. При ее работе и маникюр это что-то новое. Марина отложила ручку и пригласительные в сторону и подняла глаза на Николая. Тебе надо каким-то образом встретиться с Эдуардом, разведать его планы на случай долгого отсутствия. Не хватало еще, чтобы он приволок в концерн кого-то со стороны. Во взгляде Юдинцева мелькнуло удивление, смешанное с разочарованием. Он присел на стул напротив Марины и медленно подбирая слова, внятно произнес. Этот концерн основал Гульбанкин. Со временем он пригласил меня, переверзева и многих других толковых специалистов. В руководстве остались только мы трое, но переверзив, как ты знаешь, пошел на должностное преступление благодаря своей крыхабористской жене. Только я не желаю превращаться в такого же слизняка. Все, что я имею сейчас, получил благодаря Эдуарду. Он сам вправе решать, как поступить со своим креслом, со своей долей, со своими акциями. Тон его стал жестким. Ты пиши свои статьи и не забивай голову проблемами сливочного царства. Юдинцев поднялся. А с Гульбанкиным я встречусь. Ему сейчас тяжело, он нуждается в поддержке. В голове Николая мелькнула неожиданная мысль о том, что напрасно он все это затеял со свадьбой, с кольцами, ресторанами. Он проходил уже через это. Зачем припять снова в это болото? Ведь из него не вырваться без потерь, как минимум, ботинки и штаны останутся на дне. Он тяжело вздохнул, погладил Марину по непослушным кудрям, но ничего не сказал. У него еще есть в запасе несколько дней, и если Providence будет угодно, все встанет на свои места. Шеф великодушно выделил на все про все только один день. Завтра нужно передать дело в суд, поэтому они, не теряя времени на новости, кофе и раскачку, прыгнули по оконям и помчались добывать возможно упущенную информацию. Сначала решено было окончательно перетрясти окружение Караваева, а потом двинуть дальше. Рафик отправился опрашивать соседей, а Шапшников двинул в компанию Цветущая сакура. Сергей уже был там, когда выяснял алиби Караваева, и казалось, что с этим все предельно ясно. Однако его преследовала мысль, что он упустил какие-то важные мелочи. Вообще такое романтическое название для производства IT-технологий казалось странным и неуместным. Но черт их знает этих японцев, все у них со скрытыми смыслами. Многоэтажное здание, где располагалась организация, находилось на шумной улице в деловом центре города. В фойе, помимо турникетов и солидных мужиков в пиджаках, Шапшников заметил видеокамеры. Он показал удостоверение одному из очкачков и просил проводить его к начальнику службы охраны здания. В просторном кабинете скрытый широким экраном мониторы сидел мужчина. Шапшников оценил шикарные ботинки, которые торчали из-под стола, и в голове мелькнула мысль, что здешняя зарплата куда выше, чем жалование простого полицейского. Что угодно. Короткая стриженная голова выдрано из-за экрана, и полицейский увидел перед собой подтянутого мужика с колючим взглядом. Шапшников представился и быстро выложил суть своего интереса. Я уже был здесь и беседовал с охранниками, однако хочу кое-что уточнить. Расскажите, как устроена система охраны? Вас интересует, может ли человек зайти или выйти из здания незамеченным? Именно. Это практически невозможно, если только не перестрелять охрану, мужик усмехнулся одними губами. Каждый сотрудник имеет электронную карточку. В случае, если такая карточка еще не готова или утеряна, охрана при входе забирает паспорт и записывает в журнале, в какое время сотрудник вошел и в какое покинул рабочее место. И потом, на входе расположены видеокамеры, и мы в состоянии отследить любое передвижение. Сколько сотрудников находится в здании? Около 2000 человек. Как новичок попадает внутрь? Например, пришел устраиваться на работу или курьер, или водопроводчик, скорая помощь или пожарные. Хочу объяснить, что по инструкции пройти внутрь можно только по пропускам, даже в экстренных случаях. Паспорт не обязателен. Тот, кому направляется посетитель, заранее выписывает пропуск. Экстренные службы контролирует служба охраны, то есть я непосредственно несу ответственность за все передвижения в здании. Мне пропуск никто не выписывал. Заметил полицейский. А вы не проходили на охраняемую территорию. Мы находимся с вами на нижнем этаже, а все важные объекты расположены наверху. Пожарные выходы и имеются, все непременно, но они все заблокированы и открываются только в случае непосредственной угрозы, именно когда срабатывает противопожарная сигнализация. Я могу посмотреть по журналу передвижения Родиона Караваева ещё раз. Конечно, мы можем даже сделать копию видео в те дни, когда вас это интересует. Буду премного благодарен. Шапшников несколько минут просматривал журнал, а потом остановил палец на одной странице. В эти дни Караваева не было на службе. Это можно как-то объяснить? Это не в компетенции службы охраны. Дисциплиной сотрудников занимается непосредственное начальство. Ну, так я смогу с ним поговорить? одну минуту. Я свяжусь с руководством и выпишу пропуск. Таков порядок. Поговорив с начальством, физиономия Шапшникова приобрела глубоко задумчивый вид. Приехав в управление, он юркнул в кабинет и засел за компьютер. Он снова и снова просматривал видео с камер наблюдения в те дни, когда происходили убийства. Но ничего подозрительного обнаружить не мог. Утром Караваев появлялся на службе, а после обеда покидал рабочее место. Когда раньше, когда позже, но это не имело значения, потому что все убийства происходили в первой половине дня. Он пришел к выводу, что они напрасно теряют время с этим Родионом. Лишь один момент смущал полицейского в тот день, когда во Франции был убит троепольский, сотрудник Караваев не находился на рабочем месте. Он отсутствовал три дня по личному заявлению в связи с тем, что после смерти матери исполнилось девять дней, и необходимо было организовать поминки. Начальство чутко отнеслось к просьбе отличного сотрудника и препятствий не чинило, тем более что на жестком расписании рабочего дня руководители не настаивали. Иногда программисты работали сутками, иногда находились в творческом отпуске. Глаза Шапшникова устали от напряжения, и он подумал, что свежий взгляд рафика увидит то, что он упускает. Сергей достал из кармана сотовой и набрал товарища. Ты ещё по соседям? услышав утвердительный ответ, продолжил. Выясни. Караваев отмечал поминки матери на 9 дней. Я потом все объясню, ты только спроси. Рафик оставил машину в тени на уже знакомой улице. Дом Караваева находился в частном секторе, и полицейский прикидывал, с какого объекта начать. Прикидывал недолго и прямиком направился к крыльцу напротив дома Ардиона и не ошибся. Дверь открыла пожилая женщина с пронзительно голубыми глазами. Полицейский нацепил на себя мину милейшего и добрейшего охранника порядка. Добрый день. Мы могли бы поговорить о ваших соседях Караваевых. А что такое? Женщина встревожилась. Я из полиции. Как я могу к вам обращаться? Елена. Елена Валентиновна. Женщина заправила выбившуюся прядь волос под платок и посторонилась, пропуская гостя в дом. Проходите на кухню, я чай вскипячу. Она поставила чашки, включила чайник и выдрузила на стол корзинку со свежими булочками. Угощайтесь. Вот только что из печи». Так что вы хотите узнать о Караваевых и какие проблемы с ними? Никаких проблем. Просто Родион проходит свидетелем по одному делу. Хотелось бы узнать, какая-то семья вопивают, сабантуй устраивают, дебоширят. Ой, да что вы? Эта семья очень интеллигентная. Я проживаю одна, дед мой помер, дети живут самостоятельно. Так вот, я с ними сдружилась за последние несколько лет. Мне корова, так я им молоко через день носила. Ирина Валентиновна разлила чай и подвинула ближе к Рафаэлю корзинку с выпечкой. А сейчас что? Молоко не пьют? Да кому там пить? Один вроде остался. Год назад сестру сохранил, а недавно и мать умерла. Милейшие были дамы. Они втроем жили. Полицейский махнул рукой, указывая на дом напротив. Я особенно не вникала в отношения этой семьи, но знаю, что ни у родини, ни у его сестры Лидочки личная жизнь не сложилась. Семья всегда проживал вместе с матерью, с девушками гулял, в гости приглашал, но так и не женился. Лида замужем была, но развелась и вернулась в родительский дом. Детей у нее не случилось, это, наверное, и хорошо. Почему? График надкусил воздушную булочку, и на секунду его мысли заняли вкусовые рецепторы, которые сообщили об аромате ванили и взбитом креме внутри. Откуда-то издалека до него донесся голос хозяйки. Э, кто бы сейчас воспитывал ребенка? Вскоре после развода Лидия занемогла... Врачи поставили страшный диагноз рак. Они до последней минуты боролись с недугом, надеялись, что произойдет чудо, и болезнь уйдёт, но это не произошло. Лидия сопротивлялась изо всех сил. Родина на ее возил к какому-то травнику, приглашал всяких шаманок, потом в Германии клинику нашел. Но за месяц до кончины сестра совсем слегла и уже не выходила из дома. Вы же знаете, какая чрезвычайно сильная психологическая связь между двойняшками. Вскоре после смерти дочери слегла и мать. Родиону досталось за это время. Он потерял сразу двоих близких людей. Целый год он ухаживал за матерью. Вы представляете себе? Молодой мужчина меняет памперсы, моет в ванной, готовит и кормит с ложки больную женщину. Иногда меня просил посидеть, пока на службе находился, а так специально работы на дом брал, чтобы рядом находиться. Брат с сестрой были близки? Куда уж ближе? Они двойняшки. Похожи друг на друга очень. Только что один парень, другая девка. Даже родинки на лице на одном и том же месте. Фамилии разные. Лидия хоть и развелась, но фамилию мужа оставила. Мы ее и похоронили, не как Караваеву, а как по паспорту, Васильевская. А сейчас к Караваеву приходят друзья, женщины. Ой, после смерти матери он совсем одичал. Огородом не занимается, трава выросла, свет в окнах загораживает. Осталось у него работа и птицы. Он порой меня просит за ними поухаживать, когда уезжает в командировки. А мне нравится особенно к такое благодушие от их чириканья. Часто он отсутствует? Когда он обращался к вам в последний раз? Бывает, но не часто, женщина задумалась. Последний раз он пришел вечером, сказал, что отлучится по делам на несколько дней, то ли в Нижний Новгород, то ли в Екатеринбург, как раз после смерти матери на 9 дней. Я его еще укорил, что надо бы поминки справить, соседей позвать, а он странно так ответил, мол, память дни не считает, как можно самых близких забыть. Ну, а я что, моё дело маленькое. Три дня канарейку слушала, носки внуку вязала в Краюевском дворе. Рафик прихлебнул чай и причмокнул языком. Ваши булочки вверх совершенства. Они заговорили на разные темы, полицейский несколько раз возвращал в беседу к семье Караваевых, но больше полезной информации не добыл. На всякий случай он заглянул еще в несколько соседних домов, но ничего интересного также не узнал. Рафик направился в управление, но по дороге передумал и повернул в другую сторону. Его загадка казалась нереальной и дикой, но он все таки решил ее проверить. Через два часа он ворвался в кабинет триумфатором и, увидев хмурого Шапшникова, воскликнул: «Серега, не грусти, сейчас подниму тебе настроение". Рафик бросил папку на стол и уселся на стул напротив товарища. "Пока не знаю, что это нам дает, но слушай, у Караваева была сестра-двойняшка. Соседка говорит, что они как две капли похожи друг на друга. Так вот, В больше года тому назад в консульство Германии поступили документы от гражданки Василевской Лидии на получение европейской визы. А через пять дней посольство этой страны, проверив бумаги, выдало заграничный паспорт с вклеенной шенгенской визой, действующей в течение трех лет. Вроде ничего удивительного, кроме одного. Документы поступили за три дня до смерти Василевской. Через пять дней пакет готовых документов с курьером был доставлен по адресу, указанному в накладной, а именно по адресу проживания Караваева. Подожди, я что-то не улавливаю. А, кто такая Василевская? Это и есть сестра двойняшка Караваева. Она была замужем, но после развода оставила фамилию мужа. Ну, что в этом интересного? Шапшников лениво зевнул от долгого просмотра видео, его неумолимо клонило к сну. Да проснись ты. Соседка сказала, что за месяц до кончины Лидия настолько плохо себя чувствовала, что уже не выходила из дома. А тут, представь себе, за три дня до смерти она появляется в консульстве и сдаёт документы. Да сдать мог брат, мать. Что в этом такого? Сразу видно, что ты Европу ни разу не посещал. С 2015 года Евросоюз ужесточил визовый контроль и ввел обязательную дактилоскопию. Ты полагаешь, что женщина была не в состоянии это сделать? Да она в вагоне уже лежала на сильно действующих наркотиках. Вот как? Шапшников оживился? И каким образом пальчики попали на цифровую фотографию? А кто сказал, что пальчики именно покойной? Что? Серега изумился в своей догадке. Вот именно, по данным миграционной службы, через год этот паспорт отправился в Германию и вернулся уже из Франции через три дня в Санкт-Петербург. Получается, кто-то прилетел в Германию, оттуда поездом или самолетом направился во Францию, а уж потом вернулся в Питер. Как раз в те дни, когда в Бойоне был убит Троепольский? Ты прав, дружище. Осталось только выяснить, кто настолько похож на Лидию Василевскую, что беспрепятственно выдал ее за себя сдал отпечатки пальцев, потом получил паспорт. Но я был уверен, когда оформляется свидетельство о смерти, тогда ЗАГС забирает российский паспорт. Российский забирает, а заграничный нет. Но этого не может быть, снова засомневался Сергей. Положим, за границу он летал по поддельному паспорту, но на время остальных убийств он находился на службе. Алиби у него. Я на миллион раз видел, просмотрел. Хочешь, ты глянь свежим глазом. Они уткнулись в монитор, и вскоре обоим стало понятно, каким образом преступник покидал здание. Шапшников нетерпеливо подскочил. Я за ордером на обыск и на арест. Когда Родион открыл дверь и увидел на пороге полицию, в его глазах мелькнула лишь тень удивления, ни испуга, ни паники, ни истерики, ни дрожи в руках и голосе. Он увидел знакомое лицо Рафика и обратился именно к нему: "У вас есть ордер?" Полицейский показал бумагу, и открыл был рот, чтобы сказать обязательные в таких случаях слова, но Караваев перебил его. Я могу попросить соседку посмотреть за моими птицами. Не волнуйтесь, я ее предупрежу. Рафика сбивал с толку такое самообладание, и он подумал, что если бы не улики и доказательства, то добиться признания от этой безмятежной фудии вряд ли получилось. В это время Шапшников оформлял документы на освобождение из-под стражи Гульбанкина. Это можно было сделать и утром, но Сергей знал, что минута, проведенная в застенках, приравнивается к целой жизни. Эдуард проверил личные вещи, расписался в бумагах и посмотрел на полицейского, не решая спросить. Шапшников понял его состояние. "Вы свободны, но позже должны дать показания, так что пока не уезжайте из города". да, конечно", он рассеянно кивнул. "Могу я попросить вас кое о чем? Вы не одолжите мне денег на такси?" Просто сил нет ждать, когда за мной приедет машина, да и телефон сдох. Не вопрос. Сергей положил на стол купюру и подумал, что все когда-то происходит впервые, и даже то, что миллионер занимает мелочь на проезд у простого мента, этого хватит. Спасибо. Гульбанкин расставал по карманам свои вещи и направился к выходу. Тут дверь отворилась, и на пороге с сопровождением рафика показался одетый в наручники караваев. Два игрока встретились глазами, и сцена длилась всего пару секунд. Эдуард Аркадьевич как будто задохнулся в душном кабинете, он порывисто двинулся наружу, бросив через плечо: "Надо уметь останавливать игру. Ничего не нарушало невозмутимости и спокойствия Родиона, Он лишь протянул свои руки и попросил: "Может, вы меня отстегнете? Уверяю, никуда не убегу". Рафаэль с Шапшниковым переглянулись, и Рафик, указав Родиона на стул, снял наручники. "Надеюсь, вы понимаете, что без веских доказательств вы бы и не оказались здесь в качестве подозреваемого". Шопшников сделал паузу, в надежде услышать хоть какую-то реплику, но Родион молчал. Он уставился в окно, и взгляд его выражал пустой черный квадрат Малевича. Хорошо. Уже вечер, и чтобы не тратить зря время, начну рассказывать я. Все началось больше года тому назад, когда тяжело заболела ваша сестра. На лечение понадобились средства, вы, скорее всего, нашли большую часть денег, но этого не хватало. Тогда, с помощью приятеля Эдуарда Гульбанкина, вы решили испытать судьбу. Наверное, поверили в утверждение, что новичкам всегда везет. но не в вашем случае. В тот день компанию составляли прожжённые игроки, которые играючи обчистили ваши карманы до дна. Для вас случилась личная трагедия. Вы потеряли все накопления, а вскоре скончалась и родная душа. За несколько дней до смерти Лидии вы провернули еще одно дело. Тогда вы еще не представляли, как может это пригодиться, но сознательно пошли на подлог. На имя Василевской были готовы документы для получения шенгенской визы, и вы, переодевшись в женское платье и парик, отправились в консульство. Заполнили анкету, сфотографировались и прошли процедуру дактилоскопии. Сотрудники ни в чем не заподозрили симпатичную даму, ведь вы один в один похожи на свою сестру-двойняшку. План мести зрел давно, но вы не решались его осуществить, я думаю, благодаря тому, что на руках оставалась больная мать. Когда последний близкий человек ушел из жизни, Уже ничего, не в состоянии было вас удержать. Да, хочу оговориться. Благодаря вашим уникальным способностям в сфере IT-технологий, вы имели возможность отслеживать каждого интересующего вас человека через социальные сети, банковские системы, сайты продаж авиа- и железнодорожных билетов. Вы взяли отгул на работе якобы для поминок матери, а сами по паспорту сестры улетели в Германию. Не потому, что хотели заместить следы, а потому что по Шенгенскому соглашению первую страну, которую должен посетить обладатель визы, является страна, выдавшая Шенген. Мы проследили ваше передвижение. Сначала путь лежал во Франкфурт, потом самолетом в Бордо, дальше следы теряются, но можно предположить, что автобусом или поездом вы добрались до Байоны. В Дому Троепольского подъехали на такси. Да, кстати, вы оставили отпечатки пальцев на деревянной спинке кресла, где обнаружен труп. А французов, конечно, в базе данных таких нет. А вот мы выяснили, что они принадлежат вам. За все время в лице Родиона не произошло никаких перемен. Полицейские переглянулись. Вдруг в кармане Рафика загребежал телефон. Глянув на номер, он вышел из кабинета, а Шапошников продолжил повествование. Наверное, первый раз убивать человека было страшно, однако потом в руках появилась сила и уверенность в душе, ведь вы вершили правосудие. Мы долго ломали голову, каким образом вы исчезали с рабочего места. Но через камеры видеонаблюдения, которые находятся в холле здания, удалось выяснить, что все проще пареной репы. Компания располагается на трех этажах здания, и вы по надобности можете перемещаться в любой из отделов, включая буфет и туалет. Вы специально сделали вид, что потеряли электронную карточку, знали, что на ее изготовление необходимо время, хотели, чтобы охрана забирала паспорт и точно фиксировала в журнале появление и уход со службы. Ой, вероятно, когда-то очень внимательно смотрели фильм Парахиндяда или Бег на месте, где главный герой оставляет на спинке стула свой пиджак и уходит на целый день. А все сотрудники института, в котором он трудится, абсолютно уверены, что он вышел на пару минут и вот-вот вернется. В большом кабинете, где среди многих других находится и ваша ячейка со столом, стулом, компьютером, корзинкой для мусора. Просто ставите на стол стаканчик с кофе и кладете ключи от машины, а на спинку стула надеваете свою куртку. Любой ваш коллега, заглянув, решит, что вы неподалеку. Скорее всего, из внутреннего кармана куртки торчит ваш бумажник. Пусть в нем ничего нет, но коллеги уверены, что без денег вы уж точно дальше туалета не уйдете. Даже в буфете искать не имеет смысла. А в это время в служебном помещении, где уборщицы хранят свой инвентарь, вы преобразовываетесь в женщину и выходите на улицу, минуя охрану, ведь в главную задачу входит внимательно проверять входящих. Через несколько часов возвращайтесь по временному пропуску. Проделывайте свои манипуляции в обратном направлении и возвращайтесь на рабочее место. Вас не волнует, что кто-то может изобличить эти манипуляции? Во-первых, в служебное помещение никто не войдет, потому что технички появляются на работе после пяти вечера, когда служащие уходят домой. Во-вторых, вы уверены, что никто вас в образе женщины не узнает и что служба охраны не отслеживает движение временных пропусков? Как видите, здесь в этой истории все понятно. Неясно лишь одно: Что пошло не так в ваших планах с Гульбанкиным? Кроваев молчал. Шапшников на него не смотрел, а что-то чиркал в своём блокноте. По большому счету, ему все стало ясно два часа тому назад, и от того, что скажет или не скажет Родион, ничего не изменится. Однако тот собрался с мыслями, вывернул от себя сцепленные кисти рук, хрустнул суставами и глубоко вздохнул. В тот момент он равнодушно наблюдал за происходящим, стоял, пил кофе, в то время, когда я катался у них в ногах умолял и плакал. Он ничего не сделал, а мог. Тогда я решил, что каждый из них ответит именно за то, что совершил, а Гульбанкин понесет наказание. Кроваев горько ухмыльнулся. Этокий эстет, любитель японской культуры. Эдуард Аркадьевич сразу догадался, что убийца это я, и он решил, что я приду и за ним сидел в А для него я приготовил другую роль. Он должен был сгнить в тюрьме за преступления, которых не совершал. Даже в дом проник и подбросил улики. Для него деревья и душевный покой важнее, чем люди. Зачем вы ввязались в игру? Разве нельзя было найти другой выход? Попросить в долг друзей, и взять в банке кредит. Я не знаю. Я и так собрал все. из суда в банки и залез, поуши в долги. Деньги лежали готовые в рублях, вся сумма. Мы ждали звонка от доктора из Германии. В этот момент и произошел обвал рубля. Помните этот момент, когда евро, который стоил 45 рублей, в одночасье подпрыгнул в цене до 70 рублей? И буквально на следующее утро позвонили из клиники и назначили дату операции. Осталось только получить шенгенскую визу, купить билеты и собрать недостающую сумму. У меня было всего несколько дней. Родион замолчал на секунду, вспоминая прошлое. Народ буквально лихорадил от такой ситуации. Бизнесмены подровняли цены под курс доллара и евро, Все подорожало. Уже никто не давал в долг, люди боялись, что это не последний сюрприз от государства. Когда я метался в отчаянии. Родион Караваев замолчал, взгляд его потух оказалось, что из него выпустили воздух. У меня не было другого выхода, только игра. Почему вы не продали дом в Тульской области? Вы это знаете, Каравайв махнул рукой. Так кто его купит? Раньше был толковый совхоз, а сейчас нет ни работы, ни хозяйств. Бегают три курицы по деревне, а одна из них бабка Кулина. Помолчали несколько секунд. В какое то мгновение Шапश्नиков пожалел, что бросил курить. Он уставился на нервные бегающие пальцы убийцы и мысленно его пожалел. Очень тяжело жить с демонами в душе, даже несмотря на то, что ты разводишь райских канареек. А тот продолжал, казалось, с облегчением от того, что наконец-то нашелся собеседник. Вы знаете, несмотря на то, что Япония высокоцивилизованная страна, там до сих пор казнят через повешение. Три палача нажимают три кнопки. После этого пол под смертником проваливается. Ни один из палачей не знает, чья кнопка привела в действие механизм. Это сделано для того, чтобы облегчить моральные страдания исполнителя приговора. Мед. Ни один из участников той истории не почувствовал себя виноватым или ответственным. Всем было глубоко плевать и на меня, и на умирающую сестру. Шапошников понял, что мужчина винит только себя, но внутри негодует и хочет отомстить за собственное унижение. Сейчас полицейский рассуждал, как преступник, который сидел перед ним. Для этих людей, которые тогда находились за одним столом, пили виски, рассуждали о политике, та сумма была совсем незначительной. Деньги, о которых молил Караваев, не играли никакой роли. Каждый из них мог с легкостью одолжить несчастному. Для них обвал рубля ничего не значил. Их кубышки уже давно прятались в офшорах и, конечно, не русскому эквиваленте. Но им не было дела до мужчины, который стоял на коленях и умолял о помощи. Они все вместе с Гульбанкиным переступили через него и благополучно отправились дальше. Также они поступили собственной страной. За ее счет сколотили огромные состояния и, как крысы, спрятались за кордоном. Они окружили себя вилами, антиквариатом, дорогими автомобилями и яхтами и плевать хотели на слова родина, патриотизм, а тем более на этого «Слизняка», который спустил последнее и сейчас ползает на брюхе, взывая к светлому благородству. Кто привел вас в этот дом? Шапшников помнил показания бизнесмена, но хотел услышать версию этой истории из уст убийцы. Ульбанкин, мы познакомились с ним на выставке японского искусства. Я тоже одно время увлекался в бонсай. Вот там мы разговорились, оставили друг другу телефон и даже несколько раз встречались в городе. Однажды разговор зашел об азарте. Он обмолвился тогда, что иногда играет с приятелями, и на кону стоят крупные суммы. Эдвард сказал, что может остановить свою громанию, и как правило, не рискует. Я тогда возразил ему, что обуздать дракона, который живет внутри каждого, невозможно. Если человек проживает жизнь недостойную, совершает гадкие поступки, то зверь внутри разжигает этот огонь все больше и больше, его нельзя обуздать. Вы знаете, как часто игроки сходят с ума, наркоманы не в состоянии остановиться. Умирают ужасно. Вор, не способный насытиться награбленным, получает страшные недуги. Убийца, почувствовавший вкус крови, желает убивать снова, чтобы пережить этот пик власти над чужой жизнью, пока его не покарает меч правосудия. Вам тоже понравилась смерть? Вы вошли во вкус? Позвольте, я вам поясню. Надеюсь, вы знаете, что харакири это самоубийство, которое совершает самурай. Японцы предпочитают термин «сыпуку». Для нас, европейцев, православных и католиков, самоубийство большой грех. Однако буддисты не налагали на самоубийство никаких религиозных запретов. Японцы считали, что каждый волен положить конец своей жизни так, как он того желал. Достойная смерть была предпочтительнее жизни в бесчестии. Такими поступками восхищались, но и скорбели о беззаимно ушедших. Литература смакует, описывая этот жестокий акт, как будто герой вспарывает живот, вырывает внутренности в присутствии врага. На самом деле, этот способ уйти из жизни никогда не носил такого ужасного характера. Это вымысел чистой воды. В действительности, тем, кто совершал сепку, спарывал живот. Всегда помогал кейсакунин, друг или свидетель, который в определенный момент должен был отсечь голову саблей. Ритуальный надрез не был глубоким и не задевал ни одного жизненно важного органа, однако он ясно говорил о добровольном решении уйти из жизни и не давал повода обвинять того, кто лишил его головы. Вы взяли на себя роль того, кто стоит над головой, чтобы ее отрубить. Шапошниково часто приходилось выслушивать преступников, которые пытались оправдать собственные поступки. Но это оказалось что-то новенькое. То есть вы помогли им умереть, чтобы они не жили в бесчестии? Вот именно. Эти люди уже сделали надрез на своей жизни, осталось только им помочь. Родион сник. От долгого допроса навалилась усталость и апатия. Что еще он может сказать? Этот красивый светловолосый мужчина, кажется, понимал его. Кароваев тяжело вздохнул, руки смиренно опустились, но когда он поднял глаза, взгляд его горел. Японцы философски относятся к такому событию, каким является смерть. Она не внушает им страха, ибо там не ждут их страшные муки, ровно как не ждет и рай. Он представляется им маловероятным. вероятным. Буддизм это учение об относительности всего сущего. Все, что родилось, непременно придет к распаду и смерти. Некоторые буддисты верят в некое подобие рая, Но это не вознаграждение за добродетель, как в других религиях, а как состояние абсолютного блаженства. Отсутствие желаний и страданий. А в основном они не верят ни в ад, ни в рай, считают, что после смерти станут невидимой высшей сущностью. Однако все полагают, что смерть это неизбежность, которую не в состоянии перехитрить даже император. Зачем вы подкинули карту Гульбанкину? Карта для того, чтобы он почувствовал причастность к той истории и понёс ответственность вместе с другими. Однако, убивать в мои планы не входило. Раджон замялся. Как бы вам это объяснить? Когда я узнал, что у него рак, то понял, что его наказывают высшие силы. И потом, японизированное чтение числа 4, си, вызывает в памяти другой иероглиф смерть, который скажет то же самое. Я наказал четырех человек. Я совершил правосудие. Не обманывайте себя. Меня, да и всех вокруг Вы окружили свои поступки философии, религии, психологии. Объясняйте мотивы своих поступков красиво и вата. На самом деле вы отомстили этим людям за унижение, которому подверглись. В какой-то момент смерть сестры ушла на второй план. Боль от потери притупилась, и лишь воспоминания жгли вашу душу и требовали наказания. Только поэтому вы ждали столько времени, вероятно, надеялись, что обида со временем уйдет. но этого не произошло. Э, что вы понимаете? Гала возразил Караваев. Я все сделал правильно с этими людьми. Никчемные, воли судьбы, получившие возможность воровать по-крупному играть по-крупному. Я дал им возможность умереть по-крупному. Вон, все газеты пестрят о жертвах от рук серийного маньяка. Не скажите, вся слава достанется вам. Тем, кого вы убили, уже все безразлично. Скажите, зачем надо было устраивать театр одного актера с переодеваниями и пиковый валет на месте преступления? Во-первых, я не хотел, чтобы вы решили, что это простая бытовуха каждого из них могли грохнуть или жена, или конкуренты, или родственники за наследства. — Я наталкивал вас на мысль, что это звено одной цепи. Родион усмехнулся своим воспоминаниям. Знаете, красота по-японски не в вещах самих по себе, а в их комбинациях, плетущих узор цветотени. Мужчина наклонился к самому уху полицейского и прошептал: "Позвольте мне испытать наслаждение от мимолетности и чарующей бесполезности вещей". У Шапошникова мелькнула мысль, что парень лишился рассудка. Но когда посмотрел в воспалённые глаза, то понял. Родион ждал их, именно его, Шапошникова или Рафика или Карамболя, просто потому, что уже не в состоянии был носить эту ношу в себе. Когда он убил первый раз, то плакал, наверное, но потом уже не смог остановиться. А сейчас глаза его лихорадочно горели, но глядел он чисто и разумно. Они замолчали, каждый думал о своем. Неожиданно Караваев тихо заговорил: Они не боялись, когда узнавали, кто к ним заявился. Кто я для них? Тварь дрожащая, с которой нечего считаться. Причем никто из них не забыл эту историю. Приглашали выпить, а Сатаров тут вообще махнул рукой и предложил заврать картины, антиквариат, деньги. И не потому, что испугался, а потому что для старого друга ничего не жалко. Караваев дернул головой и криво ухмыльнулся. Он, оказывается, считал меня старым другом. Убивать не страшно, страшно потом с этими трупами в душе жить. Вы говорит, что они собирались убивать Гульбанкина. А как же отравленное вино? Оно предназначалось ему, а не той несчастной женщине, которая его выпила. Потом покушались на этого паренька, официанта, а ведь он перед вами ни в чем не виноват. Караваев так глубоко ушел в свои мысли, что не сразу понял, о чем говорит следователь. Потом вдруг встрепенулся и расправил спину. Вы в своем уме, в голосе Родиона звучало возмущение. Какое вино? Какой официант? Неужели вы думаете, что я как сумасшедший с бритвой в руке, привыкший убивать начал резать всех подряд. Или вам надо повешать на кого-нибудь нераскрытые дела? Что за бред? Вы можете возмущаться сколько угодно, только ясно как день, что это звеня одной цепи. Официант Кравцов жив и сможет опознать того, кто хотел его убить, а точнее, зарезать. Во всех случаях мы находили карту, оставленную вами, а убивали вы по-разному. Троим вкололи яд, одного утопили в ванной, в на хотели отравить, а несчастного паренька, который согласился принести отраву в дом, резали ножом. Что вы такое говорите? Каравай вскрикнул головой руками. Я не делал этого. Чего не делали? Вы сами сознались в убийствах. Шапошников почти кричал от чего, Родион крепче сжимал голову руками и пальцами затыкал уши. Полицейский понял, что сегодня уже ничего не добьется и надо сворачивать допрос. Он вызвал наряд, чтобы доставить преступника в СИЗО.